Глава девятнадцатая Вечером того же дня достопочтенный господин Чатаджи, уже сменивший смокинг на Хоти Курту, пригласил в кабинет двух своих сыновей и обратился к ним с такими словами. «Амид и Дипанкар, я позвал вас так, как хочу с вами поговорить. Я решил сделать это сам». без мамы. Она разволнуется, а делу это не поможет. Нам нужно обсудить финансовые дела нашей семьи, инвестиции, недвижимость и так далее. Я занимаюсь нашими финансами уже более 30 лет, но теперь это становится для меня непосильным бременем, поскольку работа и так не в проворот». Пора одному из вас взять на себя эту обязанность. Нет. «Погодите, погодите!» Достопочтенный господин Чатаджи поднял руку. «Дайте закончить, а потом уже можете высказаться. Свои полномочия я передам вам в любом случае. Это не обсуждается. За последний год работа у меня стала заметно больше, как у всех судей». А я... Вы ж понимаете, я не молодею. Поначалу я думал просто доверить финансовые дела тебе, Амид. Ты мой старший сын, и строго говоря, это твой долг. Но мы с мамой тщательно обсудили этот вопрос, учли твой интерес к литературе и сошлись во мнении... что следить за семейным благосостоянием не обязательно должен именно ты. Ты изучал право, пусть и не стал адвокатом, а Дипанкар получил экономическое образование. Выходит, вы оба можете без труда управлять имуществом и финансами семьи. Нет, подожди, Дипанкар, я еще не закончил. К тому же, ребята, вы умные. «Итак, вот мое решение. Если ты, Дипанкар, готов применить полученное знание на практике, вместо того, чтобы посвятить жизнь, скажем, духовной работе, что ж, прекрасно, если нет, боюсь, Амит, этим придется заняться тебе, больше некому». «Но, Баба...» Заморгал в смятении Дипанкар. «Экономическое образование? Абсолютно бессмысленно! Эти знания не помогут мне управлять ни финансами, ни чем бы то ни было! Экономика — самый бесполезный и непрактичный предмет в мире!» «Дипанкар!» — не слишком ласково осадил его отец. «Ты изучал экономику несколько лет!» «Уж, конечно, за это время ты многое узнал о финансах, по крайней мере, больше моего!» «Даже без глубоких познаний, как у тебя, я вполне справлялся с этой задачей, поначалу с помощью Бесваса Бабу, конечно, и даже если экономическое образование тебе в этом не поможет, вряд ли оно помешает!» «С каких пор ты считаешь все непрактично и бесполезным? Это что-то новенькое!» Дипанкар молчал, а Мид тоже. — Ну, а ты что скажешь? — обратился достопочтенный господин Чатаджи к старшему сыну. — Что я могу сказать, баба? Конечно, мне не хочется, чтобы ты и дальше тянул эту лямку. Прежде я не задумывался, сколько времени и сил это отнимает. Но мой интерес к литературе. «Не просто интерес. Это мое призвание. Моя одержимость. Если бы речь шла только о моей доле, я просто продал бы все, положил бы деньги в банк и жил бы на проценты. Или, если бы этого оказалось недостаточно, поручил бы управление своими финансами какому-нибудь сведущему человеку или фирме. Но речь не только обо мне». мы не можем ставить под удар будущее всей семьи тапана, куку, мамы и в какой-то мере даже минакши. Я рад, что есть хотя бы крохотный шанс снять с себя эти обязанности, то есть возложить их на дипанкара. А почему бы нам обоим за это не взяться, да-да, спросил Дипанкар Амита. Отец покачал головой. Это станет причиной ссоры раздора в семье. Финансы должен взять на себя кто-то один. Оба присмирели. Достопочтенный господин Чатажи повернулся к дипанкару и сказал Я слышал, ты собираешься ехать на праздник Пулмела. Пул Мэла, вымышленный религиозный праздник. «Быть может, когда ты окунешься разок-другой в гангу, у тебя в голове что-то прояснится. В любом случае, я готов подождать несколько месяцев, ну, скажем, до конца года. Хорошенько все обдумай и прими решение. Лично я смотрю на это так. Тебе нужно получить работу в фирме, желательно в банке, и тогда все устроится наилучшим образом». Ты будешь работать в смежной сфере и попутно заниматься нашими финансами. Очень удобно. Но если ты не согласен, тогда придется этим заняться Амиту. Амит, тебе еще год или два работать над романом так долго я ждать не смогу. Придется совмещать финансы с писательской деятельностью. Братья пригорюнились и даже не смотрели друг на друга. — Скажете, мое решение несправедливо, — с улыбкой спросил достопочтенный господин Чатаджи по-бенгальски. — Нет, что ты, баба, нет, — заверил его Амит. Он тоже попытался улыбнуться, но от этого веселее не стал, а только помрачнел еще сильнее.